Владимир Соротин, Соловьиное роще. Повесть. Но он парень боевой, проговорил Сергей Трофимыч, вытирая тряпкой вымазанные соляром руки. У них вся бригада такая. Огонь, ребята, за год шесть норм перекрыли. Ты у них вообще жить и не был? Был. Улыбаясь, стянул колосов, застегивая рубашку. Я везде был. Хотите чая? У меня полный термос. Спасибо, Серёжа. Тряхнула кудряшками Краснова, выжимая мокрый купальник. Между прочим, у меня к вашему домашнему чаю есть печенье. Возьмите там в сумке, в салфетке завёрнуто. Голосов отвёл в сторону раслапистую сосновую ветку, достал потёртую сумку. Несмотря на тень, её старая кожа нагрелась. По надорванной ручке полз муравей. Голосов осторожно открыл замок. потянул за ручку. Ба! Мишка приехал! Пронзительно закричал, выбежавшись в индьевой, глядя в отпаряющиеся двери. Ребята побросали рваные снасти и умолкно привстали. Закройте к лишему морозу напустите. Заворочился с просодней Егорыч, кутаясь в линялую медвежью доху. Да щас прикрою, не бойсь, пробасил Карабок, загорелыми руками берясь за люк. Это третье, наверное, свич дала. Там сменчикес халтурили старыми электродами варили. Завтра переварить заставлю. Заставь, заставь, продимый, умоляюще посмотрела тётя Настя. А на ведь не ровен час протеснет. А весной падали доти слухи наглотаться, всё одно, что яду и спить. Смерть то убийство, ей-богу. Она вытерла тарелку и погасила свечу. Вот и хорошо, прошептал лейтенант Спуская предохранитель, тем на тем через тросниковую межжилу не перейти. А колер рискнул, пусть грабами запасаться. Правда, Леш? Правда? Здохнул глав врач, положив свою тяжелую руку на плечо шеломленно молчащего Олега. Правда. Мы сделали все, что могли. Пойми нас. Мы ведь не боди. А у твоего отца живого места на теле не было. Олег уткнулся лицом в сладко пахнущий халат главврача и заплакал. Хирург нахмурился, обнял его в страдающие затылок. Ну, ну, что ты? Ты же боец, комсомолец. Перестань сейчас. Перестать-то можно, знамо дело. Усмехнулся в бороду лесник. Да так моя она жить перестанет. Факт. Ведь животное, оно ведь тоже как человек. И есть и пить, да и радоваться тоже нужно. А на цепи да в закуте одно расстройство догнёт да души. Вот и вся недолга. Так что пущай гуляет, а воз несбьёт. Это ещё как сказать. Полковник одёрнул китель, встал из-за стола. Выпустить такого матёрого преступника, под его честное слово, по-моему, без рассудства. Честное слово рецидивист верить. А почему бы и нет? пробормотал Соловьёв, стряхивая пепел в маленькую костяную пепельницу. Георгий Фёдорович Витько Кривовой ещё с пятидесятых годов знал. По Семёновскому делу он проходил. Вроде он, конечно, отчаянный, но что-то в глазах хорошее есть. Должен вернуться, я верю. А я нет. Нет, закричала Полина, отталкивая обнимавшего её Динати. Все твои слова и клятвы ложь, ложь. Ты год назад мне то же самое говорил. А после что было? Не помнишь? Так вот, тебе негодяй! Она звонко ударила его по щеке и выбежала из комнаты. Понизовой ветерок легко и порывисто прошелся по полям. Колосья ожили, зашумели, стоящие поодаль березки качнули молоденькими макушками. Еле заметная пыль поднялась над проселочной дорогой. С одиноко стоящей на краю березника сосны взлетела большая ворона, вяло шевелия черными крыльями, спустилась на снег и подошла к трупу летчика. Он лежал по-прежнему ничком, правая рука сжимала заиндиевший пистолет, левая на мертво вцепилась в припорошенный снегом планшет. Ворона спаркнула, опустилась на кожаную спину летчика. И осторожно клюнуло его в забитый снегом затылок. Сверху сорвался лёгкий снежный ком, рассыпался на ветру, который вновь ожил. Качнул огромные листья пальм, погнал по морю белые барашки. Вьющиеся над молом чайки, почувствовав ветер, закричали громче. А крепший прибой смыл с разовато белого песка выструнуй серёжкой крепость и унёс в море. Королёв отстегнул ремень Устало подёр переносится. Фу. Чего, сели, что ли? Сели, сели, Виктор Валерияныч улыбнулся Северцов, протягивая ему конфету. Берите, мятная. Я сладкого не люблю, качнуло гни на рыжей шевелюре Поликарпов. Я человек таёжный, по-вашему, дикий. Лосятина, медвежатина, грибы вот моя пища. А конфетки для вашего Сашки приберегите. куда же мне их беречь? тепло улыбнулась Зоя, зябко кудрясь телогрей. Я теперь домой-то не раньше, чем через месяц попаду, со следующим пароходом. Ведь раньше не получится, а? Может и получится. Бендар стиснул цепко пробежал глазами исписанный формулами листок, потрогал свой обвислый ус. В нашем деле, Боря, главное, конечно, интуиция, но жёсткий расчёт тоже необходим. Давай-ка вот это просчитаем заново. Мне кажется, здесь ошибка есть. Да нет тут ошибки. Скупа проговорил Каустов. Все верно. И в дед доме он был. Есть свидетели. И на целену ездил и на заводе потом работал. Знали его там, видели. Не мог же человек просто так бесследно исчезнуть. Так не бывает. Бывает, Володя, бывает. Прошептала Лика, гладя жесткие, пропавшие костром волосы Васкресенского. Я другой любви не знаю. не-то её другой. Есть только это. С первого взгляда вот она и бывает, милый. Она наклонилась и поцеловала его в мужественные, подрескавшиеся губы. Что ты меня как покойника целуешь? с трудом проговорил Карасёв. Мы ещё до Берлина дойдём, перед Рейхстагом сплешем. Вот увидишь. Он тяжело с надрывом закашлясь, судорожно прижав к карту перебинтованную руку Это испей, родимый, легче сдадет. Наклонилась вперед баба постарше. Парное молочко, все болезни с ними. Майон не снимет. Выдохнул Пётр, спуская славки бледные, костлявые ноди. У меня такая гадина у грудях свелась, не приведи богу. Чисто порча, как пить дать. Майон не снимет. И опять же, знай, ведь кто это сделал, знаю, а молчу. Потом он как страстотерпец истинный крестини испить что ли. Он принял из рук политрука тёплую флягу, ненадолго припал к ней, вытер рот рукавом. Вот, спасибо. Так вот, товарищ Камди, ползём мы вдоль траншеи, а немцы всё ратеты свои пускают. Не очень часто так, но чтобы им видно было. Пал Сём, я Серёгу трогаю за ногу, мол, вон немец торчит, это вы возьмё. А он мне на блиндаж показывает. А там пригляделся я и вижу, стоят в темноте два немца, и оба офицеры, один помоложе, другой постарше. Но смекаю, помоложе на менее полезен будет, и выбрал старшего. Молодец, Жихарев. Вера Алексеевна встала из-за стола, прошла между партами и остановившись возле парты Олега, раскрыла его тетрадь. Вот. Послушайте, ребята, что он пишет. Родина, мне кажется, это не дом и не улица и даже не город, в котором ты родился. Родина это вся наша огромная страна, самая дорогая, самая великая на свете. Она не может сравниться ни с какой другой страной, потому что только здесь человек по-настоящему счастлив, свободен, рад окружающей его жизни. А какая природа у нас в СССР? Леса, перелески, луга, и реки, и горы, и огромные моря. Я очень люблю нашу природу, и моё самое любимое дерево берёза, а моё каштан. Улыбнулся Сергей, снова наполняя бокалы. Знаете, Ира, есть такой древний гальский календарь. Там у каждого человека своё дерево. Так вот, у меня каштан. И я сейчас вспоминаю, я ведь с самого детства люблю каштан. и листья, и деревья, и плоды, жареные на углях, засмеялась медсестра, подавая ему мензурку с лекарством. Точно, точно, дорогая. Махалат заприподнялся, принял мензурку, выпил и поморщился. Фу, гадость какая. Вот что значит в городе пожил, расхохотался дед, цепляя вилкой кусок пожелтевшего сала. Да Отвык ты от нашего сучка, отвык, Сеня. Ладно, ты лучше расскажи, как у вас тут с уборочными делами обстоят. Строго спросил Малютин. Плохо, помрачнел Терентий Палыч и медленно опустился на стул. Вчера опять температура поднялась, бредит, а к утру слабость у него наступила, бледный как полотно. И бредит, Юлинка, все время бредит. Бред, товарищ Лещенко, это еще не помешательство. Капитан развязал тисемки красной папки, полистал дело. Симулирует он, как неделю назад симулировал сердечный приступ. Артист он, безусловно, тряхнул головой отец. И я это знаю не хуже вашего. То, что Витька мой талантлив, это абсолютно истина. Он десять лет уже выступал в школе, в клубе, потом в доме пионеров занимался. А там ведь тоже отбор есть. Он, я помню, неделю к поступлению готовился. Монолог Гамлета учил и басня Крылова, и вот приняли, добился своего, потому что талантлив, а тут талантливые только и выставляются. Вы что, думаете, мы сюда рутину потащим? насмешливо проговорил худощавый парень в джинсах. Мы посредственность не выставим. Вон, Саша Любаров, бывший диалог, в этом году Суриковский заочно окончил. Посмотрите, какие пейзажи. А Марина Лоспекарова В казахских степях 3 месяца была. Смотрите, какой воздух. Прямо чувствуется горячий, обжигающий. Ведь чувствуется, а? Конечно, сдержанно ответила Рима, обрезая тюльпан. Вечером здесь прохладней. А днём, что ж говорить, это солончаковый ветер. Если простедём мокрую повесить, вся просолится. Вот так и живём. Она поправила косынку и из-под лобе посмотрела на Русецкого. Окрасивая вы, проговорил полярник, снимая унты. Вы похожи на о соль. И вообще вы девушка не с дежних широт. Вы где родились? В Ленинграде, ответил сержант, вставляя новый диск. Я там и родился и вырос. В консерваторию хотел поступать, а тут война. А я на Балхаше рос. Подлужный надел куражку, постоял, прислонившись к сику, вздохнул и вышел. Вскоре потянуло прохладой. Голубоватый туман накрыл долину, повис над зарослями алычи. Солнце, окутавшеесь мутно-розовой дымкой, медленно опустилось на западный хребет. Во улила или собаки, одетые в черные женщины, возились возле круглых печей. Мула опрадительно закричал на крыше. Со стороны львиного ущелья послышался отсок от копы, и вскоре из тумана вырос садник на ковурам жеребце. Белая пушистая попаха сидела на его голове. Чёрная бурка покрывала плечи и не спадала на бока разгорячённого коня. За плечами торчала винтовка. Готовящийся к намазу Абдулла из-под ладони посмотрел на всадника и тевнул стерещиму коврик Кариму. Тот бросился в саклю. Садник резко остановил коня, ловко скинул винтовку и прицелился. В глубине затянутого туманом львиного ущелья показался свет и раздался грохот. Прорезая плотные волны тумана, серебристая ракета медленно поднялась из ущелья. Огненный шлейф трепетал под ней. Слюдяные стёкла ваули тряслись от рёва. Ракета повисла над дробящими эхогорами и стремительно скрылась в бледно-синем небе. Садник выстрелил, поле обожгла вдоль щеку. Он злобно выругался и побежал с саклёю. А он у нас по-солдацки есть привык. Раз, два и готово, улыбнулся ярца. нарезая хлеб. Как со мной в походе побывал, так сразу на мужчину похож стал. Ведь правда, похож. Да как вам сказать, пробормотала старушка, морщинистой рукой берясь за подбородок. Вроде похож, а вроде и нет. Мне кажется, у того волосы всё-таки почернее были и нос. Нос орлиный такой, хищный. Да и глаза у того были не добрые, злые глаза. Брось ты, мам, Раскахоталась Светлана. Всё тебе колдуны мерещится. Он же наш, доводской парень. Я его ещё со школы знаю. Да и что это за придрасотки, колдун? Вот Епишев твой, это действительно ведьмак какой-то. Проходу мне не даёт. Как увидит, шутки дурацкие, когда замуж с тем вчера гуляла. Дурачок какой-то. Нет, Виктор Викторович, он не дурачок. Он просто очень умный человек. А дурачком он старается казаться, чтобы нас с вами и весь портком одурачить. Ну ж этого слишком, покачал головой инспектор. Гаврилова в Таганроге с роду не было. Он с разведенной женой три года не виделся. И вообще это какая-то темная личность. А что ты знаешь про него? спросил Валентин, открывая баржоми. Да так ничего особенного. Встречались у Нади как-то, а потом вместе на юг ездили. Но отдыхали там в разных местах и назад в разных поездах возвращались. Как так получилось? Вопросительно посмотрел ему в глаза Денис. Да очень просто. Немца в вокзал два бомбили, а его поезд десятам часу еще уехал. Слава богу, хоть комбату фотографию передаст, передаст, передаст. Расхохотался Иванов, от чего его и без того пухлое лицо раздалось и покраснело. Он ей все приветы заказным вышлет. <смех> Ой, не могу. <смех> Хватит зубы скалить. Процедил полицай и дулом винтовки подтолкнул Катерин. Она уйди ну, вперед. Иди живее, а то продерявлю. Она шагнула за порог и увидела море. Валентин вместе с парнем-тельняшке заводил мотор. Иди к нам, чего стоишь? закричал сотник на скаку. Не пойду. Ни за что не пойду. Процедил сквозь зубы Михаила и ровком выдернул чеку из гранаты. Теперь берете меня, Хавьеро. Нет уж, сначала выберите Людмилу Георгиевну. Голатно отстранился Виктор Самуилович. Сегодня женский день, так что мы во всём на вторых ролях. Всегда бы так. стукнул мозолистым кулаком по столу Фёдор. Лишь переработали, лишь дёсменов с собой посидели. Ну, филончики, слов нет. А всё гарик этот, стили огане счастли. Ту неядец. Абсолютно с вами согласен, гражданин начальник, прижал kepку к груди Заболотский. Я действительно ту неядец, но жить нашей собственной жены меня заставили обстоятельства. Я тут ни причём. Ничтожество, пробормотал Владимир Ильич, передавая газету Сталин. Я всегда говорил, что Троцкий ничтожество, политическая проститутка, Согласен, весело потёр руки Смаргис. Но только учтите, Берутя, разделывать эту щуку будете вы. А я всегда иду навстречу трудностям, товарищи. Ещё громче проговорил Тешка, и его молодой голос созвенел в притихшем актовом зале. А то, что мы в своём студенческом коллективе проморгали такого подлеца, как Лешевский, так это наша вина. И прежде всего нас не хвалить, но да ругать, нещадно ругать. Да меня и так Валентина Ивановна ругала. Пробормотал Вовка, Панура опуская голову, а потом нас Сережка к директору повела, и он ругал. Но я мам честная пионерская не буду больше, обещаю. Что ж, посмотрим. Завьялов поднял трубку и быстро проговорил, глядя в глаза Большого: Татьяна Семеновна, принесите, пожалуйста, смету на третий квартал и позвоните, пожалуйста, Сергея Андреевича. Нет, нет, умоляю вас, не надо. Закричала Серафима, падая на колени перед офицером. "Я прошу вас, не трогайте его, ведь он же совсем ребёнок. Ничего себе ребёнок", пробормотал старик, поднимая шляп. "В его возрасте пора бы уже отвечать за свои поступки, а вот потакать ему в таких шалостях не следует. Это может сильно испортить". "Да я не потакаю особенно", покачал головой Слава, глядя на рвущего тряпку Дика. Это у нас не чаще раза в неделю бывает. Пускай бацилы агрессивности выйдут. Как знаешь, пожал плечами севастянов, сложил справку и отдал вере. Она быстро выхватила ее из его морщинистых пальцев, спрятала в лифчик и весело хохотча побежала по берегу. Татарин при чуре с проводил ее взглядом, потом вынул лук из потертого кожаного колчана, вытянул стрелу, быстро прицелился, раздался глуховатый звон. И Антон Иванович снял ключ с колка, покачал седой головой. Первое окно у вас никуда не годится. Такой хороший инструмент и так разбит, а пыли, пыли сколько. Хоть бы тряпочкой протёрли. Да что толку то волочить? Хрипло засмеялся дед, садясь на диван. Сегодня её вытер, а завтра бабы новые натаскают. Я привык так. Аж я, аж я батенька Бодро проговорил Ленин, прокаживая по комнате. Практики революционной борьбы пренебрегать нельзя. Для подлинного революционера это непростительно. Да, непростительно. Да ладно, Паш, не расстраивайся. Зинаида села с ним рядом, обняла за плечо. Не жалей ты об этом. Есть хорошо, а нет ещё лучше. В золотые слова поручик, проговорил штабс-капитан, расстёгивая ворот и садясь к столу. Правда вы до конца не договорили. Наша победа, именно наша, а жертвы? Ну какая война без них? Главная цель. И я, господа, как представлю будущий парад на Красной площади, коронование великого князя, так, поверьте, забываю я о жертвах и о холоде и о шах. А краснопузах мы и царица на выторим. Не сомневайтесь. А я и не сомневаюсь, грубо перебил его Гуляев. Чего мне сомневаться? Я три раза пересчитывал режим, все сходится. Пусть только ваши ребята на циклотроне не ошибутся, а то я их знаю на портачек, а на теоретиков валят. Вечно мы в козлах отпущения ходим. А кто виноват в этом, дорогой мой? Поднял на него удивленные глаза Рубинштейн и вдруг рассмеялся. Но ты даешь, деятель, с твоей амбицией не в райкоме работать, а в шахматы податься на место Фишера. Чикало фреска повернулся и порывисто вышел, громко хлопнув дверью. "Ты что, сдурел?" яростно зашептала мама. "Отец с ночной смены только что пришёл, а ты шумишь!" "Но ну не буду, не буду", отшатнулся от неё Колька и удивлённо пожал плеча. "Но ну и не дотрага же ты, маменки на дочка. Это не твоё дело, чья я, дочь?" выпрямилась Валентина Георгиевна. "Меня воспитала страна, дало образование государство." И ты здесь ни причём. Запомни. Запомню. Процедил похом, нахлобучивая триу. Однако и ты запомни: не видать тебе Екатерины вовеки веков. Топой, топой. Угрожающе приподнялся Мишка. А те ж тебе своему так и передай: не боимся его. Он один, а нас целая дружина. Их хулиганы с Воробьёвой улицы ему не помогут. А это ещё как посмотреть, покачал головой профессор. Крымский воздух целебный. Я думаю, поможет. Во всяком случае, попробовать надо. И попробуем, бодро тявнул Крыжежановский, складывая карту. Попробуем, Владимир Ильич. Белка прыгнула на соседнюю ёлку, стряхивая снег с веток, перебралась на ствол, и царапая кору, побежала к берёзе. Василий поднял бирданку, прицелился. Рыжий белкин хвост мелькал в зелени. Достигнув макушки, она высынула и скосив вниз круглый блестящий глаз. Василий быстро поймал ее острую мордочку в прорезь, плавно выдавил спуск. Грохнула, толкнула в плечо. Белка скрылась в ветвях, а через мгновение Василий заметил ее котящиеся вниз тельце. Оттянув затвор, он выбросил на снег дымящуюся дильцу, подошел. И поднял ещё подрагивающую белку. Головка её была разбита пулей. Василий улыбнулся, оттёр снегом кровь и сунул в рюкзак. Недалеко раздался выстрел, потом ещё один. Василий развернулся и, подминая недавно выпавший снежок широкими лыжами, пошёл на звук. Ельник вскоре кончился. Перед Василием открылось широкое поля. Справа стоял небольшой крытый вазу Запряжённой пары днидых лошадей. Слева возле засохшей ели нетерпеливо били копытами утоптанный снег два педих росока. Один был оседдан и привязан к ели, другой прижон был стясать, почти не видный из-за наваленной на них медвежьей полости. Посреди поляны обнимались двое: гусар и штацкий. К 16 секундам гусар лихорадочно открывал шампанское. Другой держал наготове бокал шабанского шампанского господа в знак примирения. Секундан штадского искал в снегу брошенные пистолеты. Оседланный рысак тряхнул мордой и коротко заржал. Колёсов перелистнул утренний сводки и устало провёл рукой по опухшему от постоянной бессонницы лицу. Что же делать теперь, Виктор Семёныч? Что может спасти фундамент от просадки? Только мой поцелуй. Жарко выдохнула Катя, прижимаясь к Фёдору. Большие влажные глаза её поблескивали в парной темноте избы. Оно ну, пшло, пшло вон. Егерь свисел со снаря и пустил в неё сапогу. Гнаи спого наподжала хвост и бросилась в дверцу. Анкор! Анкор Мальева! Щёлкнул бичом Шмуц и выскочил на середину арены. Анкор, кому говорю, Быстрей! Быстрей нельзя, уважаемый Сергей Петрович! Скупо проговорил секретарь парткома Кольном Зотова быстрым взглядом своих карих глаз. Та да ведь люди работают, люди, а не роботы. Так что давайте и в преддоговоримся. Если план заставляет рабочих перенапрягаться, то надо подумать, нужен ли нам такой план. А в реальное время нашей молодости Сергей Петрович давно прошло. Сейчас новые времена. Возможно. Согласился Куйбышев, прикуривая такурка новую папирос. Но социально-экономических законов развития общества никто не отменял. Ваш замысел нов, дерзок, но одной дерзости, товарищ Иванов, мало. Понимаете меня? Понимаю, пролепетала Соня, прижимая письмо к груди. Но всё равно, всё равно я буду ждать его. А в эту похоронку я не верю, никогда не поверю. Голос её задрожал и оборвался. Карим выбрался из камыша и быстро подбежал к убитой лосихе. На ходу выдернув нож из-за пояса, красивая голова её медленно опустилась на плотный речной песок. "Красота какая", Вика вздохнула, посмотрела на звёзды. Они висели совсем низко. Казалось, можно достать их рукой. "Но что вы? Это только кажется". Засмеялся Ведерников, отряхиваясь снег с скалы. Самодержаве очень сильно именно сейчас, и озлобленно, как тяжело раненный зверь. И поверьте, Вероника Терентьевна, добить этого зверя будет крайне трудно. Нечего, справимся. Сплюнул Акурокатман. Что мы новички какие штоль? И не то тих били. Он повесил на плечо винтовку и кивнул Алексею. Пошли. Сейчас. Подожди минутку. Забормотала Лена, намазывая губы. И проверь, газ выключили или нет. Антон пошёл на кухню. Ага, вот и виновник торжества, приподнялся бригадир со стаканом в руке. Ну что ж, давай обмоем твой почин ударник. Вместо ответа он крепко ударил его по лицу. Предатель, фашистская сволочь! Гвоздьёв устало рассмеялся. Да вы не волнуйтесь. Сядьте и выслушайте меня. Дело всё в том, что Кронштадтский мятеж давно нами подавлен, главаре арестован. Слава тебе, Господи, сплеснула руками Агриппина Васильевна. Теперь и умереть не страшно. Смотря за что? За Родину, конечно, не страшно, проговорил в темноте Старшина, связывая гранаты обрывком проволоки. Дай-ка мне ещё одно, Саш. На? Дворжецкий протянул ему вафлю. И Митька стал жевать ее, победоносно оглядываясь на Панура молчащую Валю. Она смотрела вперед, крепко сцепив руки на коленях. Сколько будем молчать? Офицер встал, взял стек со стола и похлестывая себя по надраянному голенищу, стал прохаживаться по камере. Я бы на вашем месте все рассказал нам. Какой смысл упираться? Отряд ваш давно окружен. Мы ждали подкреплений. Сегодня ночью они подошли. Теперь вашим товарищам не здороваться. Их мы всех расстреляем, а вас вас может и помилуем, если назовёте яхту в городе. Ну как, согласны? Он остановился возле неё, помолчал и властно протянул руку. Вот что, давайте-ка ваш чемодан. Машина вам всё равно не дождаться. Адместе мы к обеду доберёмся в Усть-Войгуд. Идёмте. Саша встала и двинулась за ним. Вы уверены, что мы не опоздаем? Абсолютно, твёрдо проговорил доктор, поправляя шляпу. Перитонит, конечно, дело серьёзное, но я смотрел его накануне. Так что верьте мне, всё будет хорошо. Дай-то бог, грустно улыбнулась старушка, и возле её добрых сероватых глаз собрались мелкие морщинки. А уж за маней я послежу, будьте спокойны. Да и лучше ей в деревне жить. Да леду души лучше. Рокосов стеки вну. Верю, только необходимо укрепить фланг, чтобы не провалиться. Не провалимся, откликнулся из тумана Николай, затёсывая топором слегу. Я брод знаю, проведу. Ещё солнце не взойдёт, как мы там будем. Хорошо бы, закрыл шкаф соломен. А то начнут без нас весь летёрт твой выпьют, он засмеялся. А ты не смейся, Люда обняла его. посмотрела в глаза. Я ведь 4 года тебя ждала. Понимаешь? Как не понять, в ваше благородие приподнялся сотник? Только мне думается, они ведь тоже смотреть на нас не будут. Забостовщики эти народ безбожный, отчаянный. Гляди, опять баррикады улицу перегородят. Чует моё сердце, и моё чует. Тяжело вздохнула Степанида, поправляя с полую с плеча бретельку лифчика. Парцевский сильнее налёг на вёсла. Елодка быстро догнала плывшую впереди шляпу Анны Николаевны. Ловко перегнувшись через борт, он выхватил её из воды, отряхнул и положил перед Машей. Маша быстро схватила её своими худенькими загорелыми руками, уткнулась в неё и заплакала. Порцевский развернул лодку против течения и стал быстро грести к пристани. Болезненная щурясь на красное заходящее солнце, вскоре проплыли мост. А Маша всё плакала, положив мокрую шляпу на колени и гладя её подрагивающими пальцами. Парцевский грёп изредка косясь на склонённую голову Маш. На его широком обветренном лбу выступили капельки пота. Стянутая высоким воротником шея побогравела. Уключенны ритмично поскрипывали. Лодка слегка покачивалась. С правого берега поплыл глухой звон монастырских колоколов. Маша подняла своё заплаканное лицо и медленно перекрестилась. Из-за зарослей ивняка показалась лодочная станция. Маша всхлипнула и, стерев слёзы, посмотрела на пристань. Мишон трактор стоял возле сложенных штабелём плит, на которых, болтая ногами и покуривая, сидела бригада Потапова. Маша удивлённо приподнялась, заметившая её колёсов, толкнул пьющего кефир из пакета бригадир. Тот быстро встал, скомкал пакет, вытер губы и махнул рукой Мишке. Мишка загасил апплитку окурок, потянулся и пошёл заводить трактор. Установив-то одарит полустойчевей, Вера сложила ладошь те рупором и прокричала бармену: "Егор Филиппыч, идите наверх!" "Не пойду", процодел сквозь сжатые зубы комиссар и смело взглянул в глаза полковнику. "Стреляйте!" Не пойду. Пойдешь, пойдешь, родимый. Подтолкнула телка тетя Дуня. Там же и травка, и солнышко. Ешь привык за зиму. Ступай, ступай. Наклонив голову, он побрел к лифту. А деньги, окликнул его Володя. Оставь себе, буркнул Качанов и нажал кнопку. Вентилятор заработал. Маргарита подставила свое разгоряченное лицо. Вот. Хорошо как. Струя скользнула ей за воротник. Промокнешь, мам. Ничего, ничего. Николай довольно улыбался. Главное зерно спасти. Теперь спасешь, жди. Злобно засмеялся Курей. Продразверска совсем обнаглела. Дерут три шкуры, а тут еще комсомолец чёртова понаехало из города. Говорят, всех поголовно в колхозы эти, будь они неладные. Да я тебе, Степан, скажу тмёрд. Если отберут у нас скотину, спалю их к чёртовой матери. А нет, так по хуторам пойду, знакомых мужиков соберу. Вот тогда и посмотрим, кто кого. Он подмигнул, налил стакан самогона. Ну, Серёжа, давай, заплати новый пип. Ждали мы этого дня долго. Жаль, что это зелье пить приходится, но да ничего. Давай за все наши трудности. За ночи бессонные, за холод, за митьку, за всё. Давай. На! Бандит ударил Соколова бутылкой по голове. Лейтенант схватил его свободную руку и с силой заломил за спину. Спокойно, спокойно, Рольф. На миг боль в глазах Лучинского сменилась слобным удивлением. Он приоткрыл перекошенный рот. Ненавижу. Как я вас ненавижу. Это ваше право, Инна Терентьевна, сухо улыбнулся Западов. Я знаю, меня все в отделе считают сухарём, деспотом. Но знаете, я и не пытаюсь казаться другим. С разгильдяями, с халтурщиками и прогульщиками вроде их Охлова, я действительно диспотичен. С ними иначе нельзя. За это они меня и не любят. А я, люблю, тихо проговорил с Сашей и опустил гитару. И это я могу сказать кому угодно и где угодно, всему свету, что я люблю тебя. Люблю тебя, люблю тебя. Она обняла его, поцеловала в лоб. Сыночек мой единственный, иди. И возвращайся с победой. А что ты всё сомневаешься, что мы выиграем англичан? спросил Валентин. Как тебе сказать? покачал головой Сацков. Скажи прямо, отрезал Мухамедов. Это труд да не коренько. Опустила голову Зоя. Для строя отрядцев нет трудностей. Засмеялся Олег. Ну да. Удивленно привстал Армен. Точно. Потряс газетой главный инженер. Не совсем. Уклончиво промолвил дед. Это как же? Спросил Ковшов. А вот так. Поднял голову Борька. Ну хорошо, хорошо. Примирительно попятился отец. Ничего хорошего, нахмурился председатель. Прям, уж, расмеялся Иванов. Вот-вот, затевала официантка. Не может быть, распахнула двери Ника. Весной все может. Она побежала через коридоры и оказалась на улице. Густые цветущие липы обступили ее. Пряный воздух скружил голову. Ника остановилась, прижала ладони к вискам. Боже мой! Как хорошо жить на этом свете! Улица быстро кончилась. Владимир свернул, успев заметить пыльной витрине, как свернул и шпик. Впереди лежала площадь. Справа возле неряшливо разросшихся тополей стояли пустые экипажи. Рядом кружком из вощятий по промытой дождем брусчатке ходили голуби. И с трактира доносила скрипка. Владимир поднял воротник пальто, глубже надбинул котелок. И быстро зашагал, придерживая пальцем замок тяжёлого саквояжа. Шпик шёл следом. В этого мальчишка выбежало из-под боротни, шумом пронеслась мимо Владимира. Он скосил глаз назад. Шпик настороженно двигался за ним, щурясь и помахивая тростью. Пройдя площадь, Владимир Медведенов свернул в переулок и побежал. Сзади раздалась длинная трель полицейского свистка. С площади ей переливчато ответил городовой. Владимир свернул в отбор, пронёсся под потующими бельевыми верёвками и забежав в подъезд, остановился. В подъезде было темно и сыро. В отбаре послышались быстрые шаги запахавшегося шпика. За ним едва поспевал городовой. Они остановились посредине, злобно ругая Владимира, потом побежали дальше, подождав минут 5. Владимир тихо вышел из подъезда, поправил котелок и спокойно зашагал к противоположному дому. Оглянувшись, он открыл дверь парадного, поднялся по узкой деревянной лестнице на второй этаж и дернул на балдашник колокольчика, обитой черным двери. Послышались торопливые шаги. Дверь отворил низенький человек со строконечной бородкой. Что угодно с? Владимир улыбнулся. У вас продается немецкая пианино. Пианино продано на прошлой неделе, опоздали, ответил угрюсы бородатый. Входи, мы тут как раз решаем, кому переходящего выпил присудить, Селивановцам или бетончикам шестой. Владимир вошёл в полную папиросного дыма комнату. Да неужели бетончики и Селивановцы в перекрыли? Выходит, что так, качнул головой секретарь парткома и вентил папиросу в переполненную окурками пепельницу. Старший лейтенант потрогал перебинтованную голову и слабо улыбнулся. Даже и не заметил тогда, как оцарапало, а сейчас ноет. Ничего, до свадьбы заживёт. Потрепала его по плечу медсестра. В следующий раз будешь знать, как по глубят не лазить, сорванец. Я не сорванец, нахмурился вожатый. А то, что мы сделали, это нужно для государства. Не думай только, что ты один заботишься о государстве. Замахал руками директор. Я, дорогой мой, сорок лет в автомобильной промышленности и в автоматических линиях уж кое-что понимаю не хуже твоего, а я это не отрицаю. Потрогал заплывший глаз задержанный. Но после того, ведь первый на меня набросился. Честное слово, да будет врать-то. Тряхнула косичками светка, жую я яблоко. Не купили вы их, а просто натырили прошлой ночью. Я даже знаю где. Итак, где же? Подошел Сталин к Арди. В районе северной Белоруссии? Так я вас понял, товарищ Жуков. Немного правее. Откликнулся снизу Николай, подавая ему молоток. И когда прибивать будешь, смотри по пальцу не попади. Что я маленький что ли? Недовольно пробурчал генерал, садясь в машину. Я брат свое время по проворни твоего был. Неужели? Удивленно присел Мук. Да, да. Закивал Держинский, кладёт трубку на рычажки. И сделайте это вы, товарищ Лацис, а я не буду. Казак выпрямился и потянулся к лежащей на топчине шашке. А вот вас, гад, от весла зада, капуста по рублю. А ну дуй отсюда к лешему. Крамцово попятилось. Отойди, слышишь? Отойди, а то закричу. Кричение кричи. Не кричи. Всё равно, по-моему, будет. Злошипнул затылок извивающегося белогвардейца Николай и принялся скручивать ему ремень в рути. Пропадай теперь, моя головошка, запричитала лютерья. Что ж теперь станет? Как жить-то будем? Как нам теперь людям в глаза смотреть? Прямо. Милиционер встал из-за стола, передал ей паспорт. Прямо и направо. Только не перепутайте. Постараюсь, пробормотал Дюсуп, прицеливаясь. Сейчас грохнет, испуганно закрыла уши ладони митя Тьяна. Он шампанское с рода тихо не открывал, вечно любит пошуметь. Ну это мы пресечем сразу, решительно встал Диорги. С дебоширом и нянчиться нечего. И правильно, товарищ, поддержал его Нарком. А насчет предителей вы не беспокойтесь, этим займутся компетентные органы. Вредителям жить я не дадим. Еще бы. Им да и так они весьель мецкий бор сожрут. Лесник снял фуражку, вытер платком спотевшую лысину. Я вчера по окружной ехал мимо протоди. Так не поверите, вся дорога ряба и от шелкопряда. Так и тешат, так и тешат. А по деревьям так и говорить нечего. Облепили как маскара. А ты гони их мань. Высунулось из окна Зотова. А то, что не вечер, приходят и бринчат, ни минуты покоя, шпана чёртова, а всё сонька. Это они к ней повадились. Ну и пусть ходят. Алексей вытер л руки мохровым полотенцем. В конце концов это не так плохо, что ученики ходят домой к учителнице. Лучше, чем футбол гонять. А рассказать или не им есть что? Я думаю, почтительно покачал головой столовор, садясь рядом с Сережей. Такой человек слова скажет рублем отдали. Я Мироныч дважды слышал. Один раз у нас на заводе, другой в Кремле на съезде. Это знаешь, сынок, каждое слово помню. Как оглём выжег те слова. Вот какой человек был. Почему был? спросил Дементьев. Он и сейчас жив, ходит где-то по нашей большой стране, пиво пьёт, с девшками танцует, улыбается. И вспоминает, как вместе с немцами в нашей деревне жил. Да партизан затылок расстреливал гад. Я не гад, а делегат, засмеялся Колька. Айдан отверскую, там Тимовцы одётки раздают. Да на кой чёрт мне они? презрительно сплюнул Катях. Я по-вашему сын кулака. И нечего меня в вашу комсомолу тянуть. Всё равно не пойду. Пойдёшь, милый, погладила его по руке Олевтина. Разве я тебя держать буду? Неужели не будешь? Радостно схватил её за плечи Павел. Не буду, улыбнулась Крупская. Правда не будешь, Пану расспросил Мотин, нарезая хлеб. Не буду, мотнул головой Николаевский. В самом деле не будешь, усмехнулся Латко. Не буду, командир отдбинул котелок рукой. За правду не будешь, плотно подошёл к нему Лёнька. Не буду, пролепетал разбитыми губами комиссар. Действительно не будешь. Сердюгито уставилась на него бабушка. Не буду, отмахнулся капитан. Серьёзно не будешь? вопросительно протянул рыжий. Не буду, ответил Борис, открывая крышку рояля. Так не будешь? Не буду. Не будешь? Не буду. Не будешь? Не буду. Не будешь? Не буду. Не будешь? Не буду. Ты не буду, не буду. Ермаков забрался на холм и огляделся, сняв теп Стройка начиналась здесь, прямо возле холма лежали штабелями плиты, гравий, черные кубы битума, матки проволоки, шлакоблоки. Чуть поодаль тянулся котлован с торчащими из него сваями. На той стороне стояли трактор и кран и два экскаватора. Ермаков улыбнулся, растянул забрызганный грязью плащ и подставил грудь весеннему ветру. Со стороны городка послышались два продолжительных гудка. Постаях немного, он подхватил чемодан, сбежал с холма и зашагал доль разбитой тракторами дороги. Не успел он пройти пол километра, как его догнала телега, запряженная худой пегой лошаденкой. Сидящий на телеге мужик приподнял рваный молахай и наклонил седую голову. Здравица желаем, баре. Здравствуй, ответил Ярмаков. Старые высылки стало быть. Старые высылки. Ты оттуда? Точно так. Садитесь подвезё вас. Нет, спасибо, братец. Ты лучше чемодан мой доставь дом вашей барыни. Я пешком дойду. Ну, как угодно. Мужик принял на телегу чемодан и кляснул лошадь. Оркестр бодро заиграл брызги шампанского. Андрей стал искать глазами Ольгу, но в мелькании танцующих пар попадались незнакомые лица. "Я здесь!" громко закричала она из-за рудника. Ее молодое тело мелькало меж витби, растрепанная коса струилась по плечам. Ну что же ты? Раздался страстный шопот Комсорга, и Сердюй нащупав в темноте его руку, вложил в нее лимонку. Полосов жал ее, стал покрывать поцелуями шею и грудь. Мы скоро поженимся, милая. Уедем отсюда. Украду я тебя. На зло всей твоей родне украду. На зло, Валентин, никому ничего делать не надо. Завуч подошёл к нему, расправил мятый галстук. И вообще, если твой товарищ проявился перед дружиной, споткнучал, надо не самосуд устраивать, а пойти к вашему претидателю и попросить собрать экстренное собрание и всё открыто разобрать. Понятно. Понятно, товарищ Ленин, проговорил матрос, улыбаясь во весь свой щербатый рот. А привет ваш я братишкам передам. Обязательно. Вот и прекрасно, снял очки Островский. Только, пожалуйста, известите об этом ректорат. Лады, просепел кулёк, пряча ноган за пазуху. А вожака их не было в ружку. Ёж на себя возьму. Кровь её похаркает, дай срок. Не дам. Никаких сроков тебе больше не дам. Корянев вскочил и заходил по кабинету. Ты в марте месяце ещё клялся, что не будешь больше спортивный режим нарушать. Чуть не плакала, что опять? Нам же послезавтра на кубок играть. А ты посмотри на свою физиономию, посмотри. Да что ты в моём лице нашёл-то? Тихо спросила Ира, глядя в маленькое зеркальце. Обновлённое лицо, как у всех. Ну да, как у всех. Что ты, Ваня? Дед отложил в сторону палена и повернулся к нему. У Ленина было лицо особенное, такого не забудешь. Забудут, уверенно тевнул Хохлов. Забудуты слово, та эта проклятая война. Ты так думаешь? осторожно спросил боцман. Уверен. Правда, абсолютно. Нет, без шуток. А что я шутить сюда приехал? В самом деле? Да, в самом деле. Ну тогда я молчу. Почтительно коснулся фуражи, уполномоченный и бесшумно вышел в коридор. Там было темно, сыро и пахло землёй. Золотарёв достал кисет, развязал. Вот Но ну, как артобстрел кончился, я, значит, выглянул за копа, а впереди на снегу будто кучи навозные, и тигры и ползут медленно, медленно. Рядошкам опять же пехота. Ну что ж, надо об обороне подумать. Поставил ПТР перед собой, гранаты разложил и жду. А потом что? Ну я вниз бежал, помог им из машины выбраться. Продолжал Николай. Дяди Сережа помолодел за месяц. А вот танка пытался тело, это ты верно потом заметила. Ну а так ничего. Посидели потом у нас, выпили, а потом что? А потом я сотник команды Рысью за мной, марш. И по врагу, по врагу вышли ажник телыкне. Ну и пошарстили за милую душу. Ну а потом что? Потом. Потом я реактор выключил, Красильникову подошёл. А он бледный весь и записи показывает мне. Я посмотрел двести девяносто. Сначала никто не поверил, но потом так вверх ногами заходили от радости. А после догнал его, схватил за шиворот, а он как угорь визжит и сбивается. Я его встряхнул, а у него из-под рубахи деньги Машкины, те самые, что она в фонд мира послать хотела. Ну что ты, я конечно не сдержался. А дальше? Да ничего особенного. Расселили нас вообще жить извадском, недалеко совсем от стройки. И с первого дня начали. Ну а сам-то сам-то как? Сам-то ничего, в норме. Мессер Шмидt перевернулся и надсадно вою рухнул залив, подняв белый столб воды. Маша натпустил теплые ручки пулемета и огляделся. Зенитки на бугре не было, вместо нее дымилась большая черная воронка, по бокам которой торчало из корёженное железо. Зато дальняя зенитка непереставая била по двум удаляющимся мессерам. Болез снова засвистели над головой, заставив Машана присесть. Он посмотрел в мутно-розовую даль, куда упиралась разгорячённая дула его полемёта. Два танка по-прежнему горели возле раздавленного окопа. Пехота поднималась в атаку. Машан видел, как худощавый офицер, размахивая парабелумом, выступал перед и солдат что-то кричая. Поблескивая касками, солдата выбирались из окопа. Рукава их были засучены, Автоматы потрескивали короткими очередями. Машин оттянул затвор, поймал офицера на планку и дал длинную очередь. Офицер согнулся пополам и исчез. Бегущий рядом с ним солдат схватился за лицо и упал на вниз. Машин с силой жал ручки пулемета и принялся полосовать немцев очередями. За Настю, за Сережу, за капитана, вот вам, вот вам. Фашисты залегли. Машин вытер под, заливающие ему глаза. Слева разорвался снаряд, редкие земляные комья попадали рядом. Слышь, друг, раздался сзади спокойный молодой голос. Дай огонька. Машин оглянулся. Рядом с ним стоял, пригибаясь от посвистывающих пуль, кудрявый парень в джинсах, в улыбающихся губах писалась сигарета. Машин нащупал спички, передал. Парень закурил, кивнул головой. И пробежав по изрытому воронками полю, спрыгнул в соседний окоп. Там приглушенно играл магнитофон и слышался мягкий девичий смех. Очередной снаряд заставил Маша напрягнуться к пулемету. Немцы опять пошли вот там. Подходи, подходи! – прокрепел зубами Машин, сажая их коричневые фигуры на планку. Подходи за русским гостинцем. Его пулемет глухо зарокотал. вёл магнитофон соседнем окопе. Комбайн остановился возле кромки поля. Людмила вылезла из кабины и спрыгнула на землю. Ну, молодец, девка, присвистнул Рокатов, глядя на неё из-под надвинутой на глаза кепки. Эдак ты лучших моих парней перещеголяешь. Перещеголяю, конечно, она повернулась боком к зеркалу. У нее платье такого в помине нет и не было никогда. Она сама ты ее шить не может, белоручка. А я могу, и я могу. Отплыпился Матиев. Я это товарища собственными глазами видел. То, что вы не верите Земскову, это полбеды. Но почему вы собираетесь покрывать самсекова? Пока чедо и пока пусти. Захихотела Люська и быстро запрыгала похлестывая скакалкой по пыльному асфальту. Саша молча смотрел на нее. Ну что, уставился? Наравлюсь, что ли? Захохотала Зинаида Ивановна, и точно тело её тяжело затряслось. Ой, ну и чудак ты сидор Михайлович, Дон Кихот. Он не Дон Кихот, Саша, а просто доверчивый человек. Выпустил дым Алексей, и очень порядочный, предельно. Таких людей теперь днём с огнём не найдёшь. Ещё бы, подхватила Грану, чтобы так землю любить, это уметь надо. Земля тоже как живая. С ней хорошо, и она добром откликнется. А если без любви ничего не выйдет. Да я это знаю, мам, раздражённо заходил по кухне Витя. Что ты за маленького меня считаешь? Мы с ней уже 2 года любим друг друга. А ты мне прописные истины говоришь. Да ну не буду, не буду, засмеялся Владимир Ильич, отдавая книгу врачу. В конце концов, здесь вы главный командующий. Вот именно, серьезно промолвил Тимошенко и положил лупу на карту. Так что давайте, товарищи, не будем бросаться на правом. Выигрывают не число, а умения. Конечно, пробормотал Шульга, сматываясь позицию. Он взялся за коня. Тот из пуга на шарахнулся от него, косясь маленьким глазом. Балуй, балуй меня, процедил Полоз и вдруг резко ударил кнутовищем. Зина вскинула к лицу руки. Брой брызнула сквозь пальцы. Я повторяй, склонился над ней офицер. Ты будет говорить? Будет? Конечно, буду, протянула на распев Василиса и взяла пирожок. Как же я без твоих пирогов уйду? Так и уйдешь, выпрямился чернобородый. Как пришла, так и уйдешь. Э комиссарам своим передай: батька Бугай на поклон к ним не пойдёт. Скорее они к нам приползут, когда хвосты им подпалят. "В рути короткий", смело проговорил парень, глядя в упор на пьяных друзей Валентина. "Ох ты так!" протянул тот и быстро сунул мину в стол менамёт. Раздался грохот, и вода с рёвом обрушилась в новое русло. "Ура!" закричали рабочие, швыряя вверх порашки. "Ну вот и дождались!" радостно обнял Сотникова шестопалов. "Погодите, радоваться." Посеревшими губами пробормотал Николай. "А что такое?" удивлённо посмотрела на него Юля. "Война", глухо проговорил Гесен и опустил голову. Несколько минут в комнате царила тишина. Потом Костолевский вздохнул, подошёл к Егору и опустил на его плечо свою тяжёлую руку. "Ладно, не расстраивайся. В жизни ещё не то бывает". "Конечно", поддержал его Ашот, поправляя очки. Если из-за каждого пустика так убиваться, тогда и жить-то не надо. Жизнь штука суровая, пробормотал босой дед пятинти. Ее сыну к перемочь надо. А не переможешь, так она тебя как соломенку переломит. Тот-то жизнь перемог, память летскую вековечился. А такой моч человеку и море по колено. Верно? выпрямился котико, и в молодых глазах его заблестели слезы. Every night and by the sisiu I feel you delkha I know you go on. Hey far the cross and distance and space and distance but where we'll to pass you how go chuu you pro